Глава 45. Вот уж так встреча. С Антоном у Сергея проблем не возникло. Они всегда выручали друг друга. Бизнес был налажен. Если какие-то вопросы возникали, или бабушка Света, или Федор Афанасьевич подсказывали, как решить. Поэтому с четверга по вторник Сергей мог уехать в Москву. Катя тоже могла уйти в отпуск на два с половиной дня. Поезд останавливался на станции в три часа дня. До часа она могла быть на работе. хотя можно было и не рисковать на эти полдня. В принципе, все согласовали. Сергей заказал всем билеты, а Катя позвонила отцу, чтобы уточнить детали и попросить его снять квартиру. Решили ехать всей семьей, но в последний момент отец Сергея предложил не брать Аню в дорогу. На свадьбе за обеими детьми уследить будет трудно, девочка устанет, захочет спать. Это Андрей уже большой, и то сложно. Он предлагал и его оставить, но Андрюша насупился, отвернулся, чтобы не показать, что собирается плакать. В общем, трое взрослых и ребенок на сына билет не брали, да и не было полностью свободного купе. И ехать-то всего четырнадцать часов, не так уж и долго. Купила Катя наряд себе, сыну и бабушке, хотя бабушка и отнекивалась. У мужа был практически новый костюм, который они ему купили для всяких там посещений руководства. Подарок покупать не стали. Сейчас лучший подарок на свадьбу, деньги. А там пусть разбираются, куда потратить. Бабушка изготовила защитные амулеты для жениха и невесты, попросив Катю купить для этого серебряные заготовки, кулоны. Незаметно прошел месяц. И вот они все сели в машину к Антону, чтобы тот повез их на станцию – и посадил в вагон. Приключения начались с самого начала поездки. В купе сидели две женщины. Одна из них решила поменяться с кем-то из новых пассажиров местами, потому что хотела ехать вместе. Тогда еще можно было свободно, по обоюдному согласию, и полками поменяться, и купе. Когда новые пассажиры зашли в свое купе, одна из них, как ни в чем не бывало, сказала, что она договорилась с проводницей и перешла сюда. Хотя видела, что та просто берет нахрапом. Она молча посадила сына на нижнюю полку, где он должен был и быть с бабушкой, и которую оккупировала нахальная пассажирка. Потом улыбнулась мужу и бабушке, хотя та сама могла решить вопрос и покруче, пошла к проводнице. Бабушка и Сергей уселись по обе стороны полки и ни слова не сказали. Как оказалось, проводница вообще была не в курсе такого обмена. Зашла в купе, очень спокойно предложила освободить купе от посторонних. Мадам попыталась возразить, но проводница как будто и не слышала, только сказала, «Я долго буду ждать». Та медленно вышла и что-то бубнила под нос. Бабушка подхватила что-то невидимое рукой и молча кинула ей в спину. Пассажирка дернулась, как будто ее ударили чем-то в спину, и оглянулась. Все стояли на расстоянии вытянутой руки, насколько это было возможно, и молчали. Постели чай я сейчас принесу, сказала проводница, пропуская мадам. После этого все начали упаковывать вещи под полку. Много не брали, зачем? Оставили наверху пакет с едой, с водой и необходимыми предметами. Соседка, которая осталась в купе, морщилась от разговоров, от того, что ее вещи на столике чуть сдвинули. Она с подругой как раз обедала, причем с горячительным. Тут Андрюша сел на ее полку случайно. Да он и не знал, что нельзя, в поезде первый раз ехал. Та взорвалась, попыталась схватить мальчика за руку и стащить с ее постели. Но не успела. Ворониха сделала к ней шаг, щелкнула пальцами перед глазами. «Быстро ложись и спи до самой своей станции. Двое суток ты никому и слова сказать не сможешь, а пить спиртное не сможешь до конца своей жизни. С подруженцей своей поругаешься». Она ведь тебя всегда обманывает и на тебе ездит. Да и не храпи, когда спать будешь. Женщина быстренько улеглась на бок, натянула на себя простынь и тут же уснула. Бабушка развела руками. Мол, не хотела же никого трогать, ну разве получится? Когда все было готово, постели застелены, сели пить чай и смотреть в окно. Ворониха пододвинула попутчицу и села с той стороны. Сразу после ужина все начали маститься спать. Ведь поезд приезжал на вокзал в пять часов тридцать минут утра. Андрюша успела смотреть весь вагон, побывать на обеих верхних полках, посмотреть, как тетя-проводница топит бойлер, как заваривает чай. Все ему было интересно. Заглянула по друженце и попутчице. Хотела разбудить ее, но зайти в купе не могла. Толкалась-толкалась в дверях, но никак. Да еще и лопатка болела сильно, непонятно почему. Сергей только посмеивался. Он ни разу вот так не видел, как бабушка работает. Оказалось, просто говорит и все. Ворониха просто не хотела силы тратить. Где же их восполнить можно в дороге? Надеялась, что так разрулится. Поэтому и не вмешивалась сначала. Не ее вина, что так получилось. Ну, хоть человек выспится и пить бросит. В Москве, пока вышли из вагона, пока дошли до метро, она уже и работать начала. Катя показала, как вставать на эскалатор. Правда, бабушку пришлось взять под руку. Андрюше помогла девушка. Доехали до нужной станции, вышли сразу в сторону вокзала, прошли от метро до Каз, затем сели на электричку до Орехова Зуева. — Как тут люди живут? Чем они дышат тут? — спросила бабушка, сидя в электричке на деревянном сиденье. Тогда ходили только такие. Они сразу сказали отцу, чтобы занимались свадьбой, доедут да сами. Сергей тоже с интересом все рассматривал. Он в Москве раньше не бывал, и ему было интересно, но через полчаса они уже ехали по Подмосковью. К электричке подъехал отец, помог им выгрузиться и отвез их сначала на съемную квартиру, чтобы оставить вещи, а потом к себе завтракать. Ну, Валентина приготовила хороший завтрак. Гости-то дорогие, особенно свекровь. Ведь она дочь спасла, помогла поступить ей. И, считай, свела с женихом. Она была из тех редких невесток, кто ценит хорошее. Свадьба должна была быть завтра, в субботу. А сегодня Катя захотела поехать с мужем и сыном в Москву. Бабушка осталась отдыхать, да и пошептаться с Викой нужно было кое о чем. А они уехали. На Красную площадь поехали в первую очередь. Сынок с восторгом рассматривал красивые зубцы башен, старинные постройки. Потом зашли в детский мир – Правда, покупать там ничего не стали. Очень дорого. Зато посмотрели кукольное представление, попробовали вкусное мороженое, посидели в кафе, отдохнули. Потом Катя предложила показать то общежитие, где она снимала комнату и куда привезла Андрюшу после роддома. Это было по красной ветке. Время было светлое, почему бы не поехать? Они приехали почти в восемь вечера. Здание выглядело еще более дряхлым. а ведь его и тогда признавали аварийным, просто сносить было невыгодно. Прописано много, а дом нормальный там не построишь, только на один подъезд. И тут из того подъезда, где она жила, вышел мужчина. Он был Кате очень знаком, она остановилась от неожиданности на полушаге, закрыла рукой рот, из которого рвался крик. Но этот оборванный крик был услышан мужчиной, тот резко повернулся. Да, это был Максим. Катю он узнал сразу, да он и приехал сюда, чтобы найти какие-то ее концы, узнать, родила она тогда или нет.